Можете подать сигнал, они свободны. Чайчагас щелкнул пальцами, и в ту же секунду оба стража вышли из укрытия со склоненными головами. Один из стражей пошел впереди Файродис через коридоры до зала, завешенного черными драпировками и усланного черными коврами.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 Посреди на желтом ковре стоял человек, бледнее обычного тормонсианина, с густой и короткой черной бородой, похожей на старинный портрет эпохи РМ. Могучий лоб, густые брови, нависшие над чуть выпуклыми фанатическими глазами, узкая дуга черных усов, человек будто в трансе, смотрел, как спускалась по черной лестнице женщина земли, Поразительно правильные и твердые черты лица, которые были полускрыты прозрачным щитком. Нечто нечеловеческое исходило от сияния ее широко раскрытых зеленых глаз под прямой чертой бровей. Она смотрела как бы сквозь него в беспредельные ей одной ведомые дали — Тормансианин сразу понял, что это дочь мира, неограниченного одной планетой, открытого простором Вселенной. Преодолев минутное смятение, инженер подошел. «Я Хонтеэла, Толло Толлофраэль», — четко произнес он трехсловное имя, обозначавшее низший ранг. «Я Файродис». «Файродис». Я послан в ваше распоряжение. Мое имя сложное, особенно для гостей с чужой планеты. Зовите меня просто Таэль. Инженер улыбнулся застенчиво и добро. Родис поняла, что это первый по-настоящему хороший человек, встреченный ею на планете Ян-Ях. У вас... — Есть какие-нибудь приставки к имени, означающие уважение, отмечающие ум, труд, геройство, как у нас на земле? — Нет, ничего подобного. Всех коротко называют «ГЖИ» — краткожитель, жительница, ученых, техников, людей, искусства, не подлежащих ранней смерти — «ДЖИ» — долгожителями, а к правителям обращаются со словами «Великий», «Всемогущий» или «Повелитель». Файродис обдумывала услышанное, а инженер нервно водил по ковру носком своей обуви, твердой и скрипучей, в отличие от бесшумных мягких туфель, змееносцев. — Может быть, вы хотите выйти в сад? — почти робко предложил он. — Там мы можем. Пойдемте. «Таэль», — сказала Родис, даря инженеру улыбку. Он побледнел, повернулся и пошел впереди. Через окно дверь они спустились в сад, в узкие аллеи, распланированные совсем по-земному. Фай Родис осматривалась, припоминая, где она видела нечто похожее, в какой-то из школ третьего цикла в Южной Америке.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 «Это цветы бездумного отдыха», — пояснил он. «Достаточно посидеть там несколько минут, чтобы погрузиться в оцепенение без мыслей, страха и забот. Здесь любят сидеть верховные правители, и слуги уводят их в назначенное время, иначе человек может пробыть тут неопределенно долго». Тармансянин и гости из земли поднялись в беседку с видом на сады Цуам. Далеко внизу, за голубыми стенами садов, у подножия плоскогорья, раскинулся огромный город. Его стеклянные улицы поблескивали наподобие речных проток. Но воды-то не очень хватало даже в садах Цоам. Под землей в скрытых трубах шумели ручейки, и кое-где вливались в скромные бассейны.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 Гораздо большего высших ступеней воспитания и самодисциплины, когда думаешь прежде о другом, потом о себе. Это невозможно. Это достигнуто уже тысячелетия назад. Значит, и у вас не всегда было так, конечно. Человек преодолел бесчисленные препятствия, но самым трудным и главным было преодоление самого себя не для единиц, а для всей массы. А потом все стало просто. Понимать людей и помогать им принесло ощущение собственной значимости, для чего не требуется ни особенного таланта, ни исключительной интеллектуальности, следовательно, это и есть Дорога наибольшего числа людей. Они почувствовали, как становятся все более чуткими, искусными и широкими, с громадным преимуществом перед узкими интеллектуалами, хотя бы и самыми умными. Инженер промолчал, прислушиваясь к далекому реву радио и людскому гомону. А теперь... «Расскажите мне о способах хранения информации на планете ян и помогите получить ее. Что интересует вас прежде всего?» История заселения планеты с момента прихода сюда ваших людей и до последнего времени особенно интересны для меня периоды максимальной заселенности и последовавшего за этим резкого спада населения Ян-Ях, конечно, с экономическими показателями и изменением преобладающей идеологии. Все, что касается нашего появления здесь, запрещено –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 Почти никакого каждый период правители старались представить таким, каким хотели. Есть ли возможность добыть подлинные факты? Лишь косвенным путем, в рукописных мемуарах, в литературных произведениях, избежавших цензуры или уничтожения. Файродис встала, инженер Толлофраэль, Тоже поднялся, потупившись, униженный в своем рабстве исследователя. Родис положил руку на его плечо. «Так и поступим», — мягко сказала она. «Сначала общий очерк истории в разрешенном объеме, потом постарайтесь достать все, что уцелело от прошлых цензур, исправлений, вернее, искажений и прямой дезинформации. Не печальтесь, на земле были похожие периоды». «А что получилось позднее, скоро увидите». Инженер молча проводил ее до дворца.